Андрей, владелец нескольких типографий, ведет переговоры с недовольным сотрудником, начальником одного из производственных отделов. Тот постоянно жалуется на то, что в кризис стал получать меньше денег. Андрей беспокоит, что этот сотрудник мало работает, к тому же мутит воду в компании. Часть 1 Две лени и скука. Леонид Кроль. Андрей, расскажите о себе и... от лица вашего сотрудника. Андрей, от лица Артема. «Я, а р т ё м работаю в организации уже 10 лет. Прошел долгий путь от верстальщика до начальника производственного отдела». Леонид Кроль. «Первая ошибка, которой мы часто затрудняем свои переговоры. Мы думаем о своем контрагенте, включая его социального статуса. Но если мы посмотрим на то, как лично вы идентифицируете себя», то окажется, что для вас эта социальная корреляция занимает какое-нибудь пятнадцатое место. Когда люди мысленно отвечают себе на вопрос «Кто я?», они обычно думают «Мужчина», «Муж», «Хозяин лайки», «Отец». Неужели этот человек думает о себе «Я начальник цеха» раньше, чем о том, что у него геморрой, молодая любовница, он хочет купить новую машину? Я думаю позже. Советую делать небольшие интеллектуальные инвестиции в переговоры, влезать в шкуру другого. Кто этот человек? Чем он живет? Даже если вы в чем-то ошибаетесь, вы настраиваете себя на те реальные силы, которые у этого человека есть. Андрей вроде бы хочет нам помочь, а на самом деле дает лишь квазихарактеристику. Расскажите о себе еще раз от первого лица. Что с вами происходит? Андрей. От лица Артема. Мне 40 лет. У меня сын заканчивает школу, нужны деньги на его дальнейшее обучение, а денег нет. И жизнь нерадостная. Леонид Кроль. Это уже менее абстрактно, чем первое впечатление. А что он думает об Андрее? Андрей. От лица Артема. Его способ руководства очень хаотичный, контроль выборочный. Я очень хорошо помню все мелкие обиды, которые он мне наносил, не напрямую, а через своих подчиненных. Пакости эти все записаны у меня в памяти». Леонид Кроль. ь э т о характеристика, злопамятность, тоже хорошая и очень важна. Но он об Андрее в первую очередь думает, что Андрей на 15 килограммов за год поправился». съел всю вкусную еду в семье, а ему, Артему, на жизнь не хватает. На сына, на хорошенькую верстальщицу, на стерву жену, на новый автомобиль. А вместо этого все съедает Андрей. Андрей, да. Леонид Кроль. Можно при этом фантазировать, что а р т ё м с одной стороны, со своим начальником общается как бы немножко елейно и подобострастно, и при этом хочет все-таки найти способ жестко из него что-то выбить. Правильно, Андрей? Правильно. Леонид Кроль. Артем, какие вы чувства к этому человеку испытываете? Андрей от лица Артема. Гад такой. Был я как за каменной стеной, а тут поставили зарплату в зависимости от доходов фирмы. Леонид Кроль. То есть он человек, который считает себя хитрым, умеющим все рассчитать. а тут выяснилось, что он такой умный, а получает меньше. Андрей, так я ему и говорю, в кризис надо получать меньше и работать больше. Леонид Кроль, а он считает, что если кто в кризис на 15 килограммов поправился, то этот человек не находится в кризисе. Он находится в благоприятнейшей ситуации и ест народное достояние. правда ли то, что, по сути, вы решаете для себя вопрос, как уволить этого человека с минимальными потерями для себя? Андрей. Ну, в общем, да. Леонид Кроль. А вам, что ли, лень было его раньше увольнять? Андрей. Лень. Леонид Кроль. Почему? Андрей. Во-первых, русский авось. Во-вторых, его могли бы уволить другие люди, но они не увольняли. Леонид Кроль. «То есть он живучий?» «Андрей, живучий». «Леонид Кроль». «Я адвокат Андрея, его помощник. И мне важно понять, чего Андрей на самом деле хочет. То есть этот процесс уже запущен. И теперь важно уволить человека так, чтобы никаких метастазов от этого не было. «Готовы ли вы, увольняя его, проявить некий акт щедрости?» «Андрей, да». «Леонид Кроль». Он знает об этом? Андрей. Догадывается. Леонид Кроль. Понятно. Еще раз. Он человек мстительный? Андрей. Мстительный. Леонид Кроль. Он может найти для себя вдохновение в том, что раз он ушел и считает, что вы и так все развалили в этой организации, то он вам поможет все окончательно развалить? Андрей. Да, он поможет. Смех. Леонид Кроль. Пока что ему платят за то, что он не активный враг, а пассивный. Типа, ты можешь не работать, но активно не вредишь. Андрей. Но ну он все же немного работает. Леонид Кроль. Ну что ж, вы в этой ситуации хирург или терапевт? Вы его уже лечили, но он не лечится. Андрей. Нужно его отрезать. Леонид Кроль. Тогда в чем проблема? Андрей. Я-то думаю, что его нужно еще и как-то заменить. А кем заменить, я еще не нашел. Леонид Кроль. То есть ищите ему замену, но не находите, а он пока работает. Хитрый парень. Андрей, он безусловно хитрый парень. Леонид Кроль. Мы видим, что это потенциально бесконечные переговоры. Вам фактически лень искать ему замену. Не говоря уже о том, что замена может больше денег попросить. Андрей, мне не лень, я ищу замену. Леонид Кроль, а почему не ищете более активно? Андрей, а вот это точно лень. Леонид Кроль, ну тогда у вас на стульях сидят две лени. Его лень и ваша лень. И эти лени общаются. Типа, ты же подчиненный? Ну да, я подчиненный. Ну значит ты дурак, а я начальник. Раз ты начальник, так чего ты ленишься? «А чего ты ленишься?» «Он имитирует работу. Вы имитируете, что вы его начальник. Прекрасные два имитатора переговорщика». «Андрей, проблема в том, что кроме двух леней есть надоедливость ситуации». «Леонид Кроль, у вас в одной руке надоедливость, в другой лень. Такие и будут переговоры. Не то, не сё. Вы его пугаете. Работай лучше». «Он опять обещает. Буду работать лучше». «Андрей». «Да-да». «Леонид Кроль». «Все-таки решите, чего у вас больше, лени или раздражения?» Тезисы. Часто нам только кажется, что мы ведем переговоры. Человек крутит свою пластинку, и ему кажется, что он ведет переговоры часами, настаивая на своем. На самом деле он пришел со своей нерешительностью, и она определяет его позицию на переговорах – фактически отсутствие всякой позиции. Часть вторая. Проблемы в наследство. Леонид Кроль. Итак, вы выяснили, что загвоздка в недостаточно активном поиске замены сотрудника. Таким образом, здесь нет настоящих переговоров, а есть их имитация. Реальные переговоры идут между ленью и раздражением Андрея. Есть еще один аспект. На предыдущей нашей встрече вы говорили, что размышляете, продать ли свой бизнес или пока не продавать. Если вы решите продать, то вам нужно будет сказать покупателю, вот здесь у нас шкаф, а здесь сидит начальник производства. А если некто придет покупать, а начальника производства нет, то вам будет как-то неловко. Поэтому он выполняет важную функцию, он имитирует хорошее состояние дел. «Удобная фигура. Может, не стоит его увольнять?» «Решите, что вы хотите от переговоров?» «Андрей, в настоящий момент я хочу с ним расстаться». «Леонид Кроль, вы хотите уже не первый день?» «Андрей, да, не первый. Я подготовлю ему замену и его заменю». «Леонид Кроль, тогда это уже другие переговоры. Не с ним, а с тем, кто на его место придет». «Зачем вести переговоры с Артемом? Он тревожен, мстителен. Зачем вам его возбуждать, пока вы не приняли решение?» «Андрей». «Ну, текущий процесс, переговоры о том, чтобы больше работать и меньше платить». «Леонид Кроль». «А он скажет, плати не меньше, а больше. И дальше что?» «Вы все-таки решите, вы хотите продать свою компанию? Или чтобы она у вас еще работала?» Если хотите продать, то все будет на своем месте, пусть он достанется как наследство новому владельцу. Мы видим, что тут переговоры идут внутри самого человека. И очень часто мы выходим на внешние переговоры, в то время как не довели до конца переговоры внутренние. И нам другой человек помогает в этих процессах. Вдруг он, такая сволочь, скажет что-то настолько наглое, что раздражение превысит лень. и я тогда точно дам ему по зубам. Или скажет, что он нас так любит, и тогда переселит лень. Мы подставляем в это внутреннее драматическое пространство какого-то внешнего человека. Тезисы. Стоит рассмотреть подспудные выгоды иных вариантов решений, кроме выбранного. Часто мы подставляем реальных контрагентов в пространство своих внутренних переговоров, в надежде на подсказки извне. Часть 3 т о р г уместен. Андрей увидел дополнительные причины своей нерешительности, параллельные размышления о возможной продаже бизнеса. К решению, увольнять человека или нет, он добавлял и более важный вопрос. Леонид Кроль. «Андрей, еще раз. Вы на этом стуле – вы, на том стуле – а р т ё м Можете произносить внутренние месседжи или реальные реплики. Как у вас пойдет разговор? Андрей от своего лица. Артем, мы решили расстаться. Давай расстанемся так, чтобы было удобно друг другу. Андрей от лица Артема. Ну, тогда я хотел бы получить пять окладов. Андрей от своего лица с усмешкой. Я тоже хотел бы получить пять окладов, Но мы можем договориться об одном, и это будет правильно. Андрей от лица Артема. Понимаете, меня столько лет обкрадывали, что хотелось бы получить хотя бы три оклада. Андрей от своего лица. Два с половиной, и мы договорились. Андрей от лица Артема. Хорошо. Леонид Кроль. Итак, после разбора кейса все сводится к одним коротким переговорам об увольнении – торгу о том, с какой суммой сотрудник уходит. Найдена цифра, которая устраивает обе стороны. Можно было пойти и другим путем. Я бы, может быть, подумал, что вы выясняете отношения не только с этим человеком, но и со своей производственной ипостасью. Он начальник производства, и вы в свое время сами знали это производство хорошо. Потом оно вам надоело, вам стало интересно заниматься предпринимательством. Но, тем не менее, это какая-то часть вашей истории, и вы подводите итог под этим этапом. Расставаясь с ним, вы прощаетесь с некоторой частью себя, как производственника. Может, это вообще о том, что вы хотите заняться принципиально другим бизнесом? Андрей, так оно и есть. Тезисы. Нередко переговоры – это подведение итогов под старой личной историей и начало новой. Заметки на полях. Мы с Андреем вроде бы выдумывали образ его сотрудника, но очень скоро убедились, что много попаданий. Влезая в шкуру другого человека, вы получаете знания как бы из ниоткуда и сами себя энергетизируете. А если вы готовитесь к переговорам по заранее подготовленным образцам, у вас есть некие модели, любое отклонение от которых заставляет вас потерять заряд. Ситуация всегда гораздо разнообразнее, чем ее социальный фасад. Я борюсь с социальными фасадами, но делаю это не через их разрушение, а через напоминание о том, что с у щ е с т в у е т и внутренние конструкции. Я исхожу из того, что внутренний диалог у каждого из нас обязательно есть, и даже не один уровень такого диалога. И когда мы в него заглядываем, мы как ребенок с фонариком, который светит в угол и видит там не чудовище, а, например, забытую игрушку. Я выхожу за любую социальную роль, за формально заявленные цели заказчика. Я ищу месседжи, и когда нахожу их, но попадаю в пространство, где драйверов больше и реальности больше. Это случай прододумывания. Андрей считает себя человеком думающим, но додумывать ему лень. Он как шахматист, которому лень досчитывать в голове идущую партию. Фактически, его задача в том, чтобы стало не лень правильно принимать решения. Он бы хотел, как в сказке, чтобы по щучьему велению, по моему х о т е н и ю то есть в нем лень и природная активность, временно почему-то отставленная, борются друг с другом. У драконов много голов. Обычно человек, чтобы остаться нормальным, не замечает большинства своих программ, которые показывает внутренний телевизор, и не вступает с ними во взаимодействие. Предпосылка, что человек одноканален, у д о б н о но н е в е р н о Когда видишь противоречие уровней взаимодействия, то часто выключается вся сложность и начинается упрощение, регрессия к ошибочному представлению. Я ему объясню, он поймет. Мне очень надо, он сделает. Часть программ интерактивные. Они стремятся ожить с помощью другого, который им подыграет. И программе Гораздо важнее возможность выйти в эфир, чем такая чепуха, как результат переговоров. На переговорах частая картина. Два человека, у каждого решето. Оба старательно носят воду, но общая бочка не наполняется. Они стараются больше. Каждый в своем кино. Один по сценарию хорошая девочка, другой потеет в тренажерном зале. Одному в программе надо все высказать, мы же потеем, а у другого операция чистые руки. При этом они как бы понимают друг друга, говоря каждый на неродном языке и всячески коверкая слова. Но говорят при этом по очереди, имитируя диалог. Чтобы скрыть растерянность и то, что нет понимания, много улыбаются, деланно, искусственно. Театр абсурда, что не отменяет гиперреализма обоих персонажей.